Андерс. До чада Роза не дожила. Даже Тигель не покинула. Спустя два дня после того, как она убила остатки чистокровных, Андерс зашёл в старый зал своего отца и обнаружил шепа, который был мрачен, как утро перед бурей. Зима плакала. Девочка плакала впервые в жизни. Э — -э сказал Андерс. Ему показалось, что он вторгся в деликатный момент, который не имел права видеть. Роза сидела в кресле у огня. Она там сидела уже не первый день, но на этот раз в ней что-то было иначе. Кожа казалась тоньше и белее обычного, а поза – обмякшей и бескостной. И той необъяснимой искры жизни в ней уже не было. Шип посмотрел на Андерса. Может, в его глазу и стояли слезы, но они определенно не капали. Он правой рукой мягко покачивал Зиму вперед-назад, но все равно ребенок издавал пронзительные крики. Андерс подальше обошёл труп Розы и изо всех сил постарался не смотреть на него. Не потому что в целом не любил трупы, а просто в последнее время их навидался и хотел бы некоторое время не видеть. Особенно трупы тех, кого он знал. «Как думаешь?» – начал Шип, подвесив вопрос. Андерс покачал головой. «Я вроде как эксперт в смертях Чаша. Есть у меня парочка за душой. От некоторых смертей просто не вернутся». Её больше нет. Простите, босс. шиб кивнул. Не совсем нет. Он посмотрел на плачущего младенца в пелёнках на его руке. Пожалуй, она оставила мне кое-что после себя, что помнила её. Ах. Самое напужное выражение чувств из всех, что Андерс слышал. Действительно, сказал Андерс и выдавил улыбку. Рождена в крови и сражении. Что-то подсказывает мне, она станет тем еще ужасом. Вы можете заставить ее прекратить плакать?» Шип устало вздохнул «Пытаюсь. Она не прекращалась с тех пор, как Роза перестала дышать. Наверное, что-то вроде связи. Чертова Люсиль должна быть где-то здесь. Я отправил за ней Пага. Андерс оглянулся в поисках чего-нибудь алкогольного и заметил наполовину полную кружку, из которой пахло вином, слишком долго простоявшим на воздухе. Он разом осушил ее, поморчившись от горечи, и запил глотком бренди из своей фляжки. Некоторые называют выпивку жидкой отвагой, и Андерс был в полной мере одним из них. Да что там, все его величайшие подвиги были совершены под ее воздействием. Хотя то же самое можно сказать обо всех его самых трусливых поступках. На самом деле Андерс практически не сомневался, что почти все его поступки с десятилетнего возраста совершались под воздействием того или иного алкоголя. «Босс, мне нужно уйти», — сказал Андерс, пока сам себя не отговорил. что такое?» Шип посмотрел на него, нахмурившись, и поморщился, когда зима издала особенно громкое изъявление неудобства. «Мне... Мне нужно идти», — Андерс указал на дверь. «Ясно. Ну так иди», — Шип покачал головой. Андерс закатил глаза и смирился с необходимостью объясниться. «Я имею в виду, что мне нужно уехать из Диких Земель на какое-то время». «Нет», — сказал Шип, уставившись на лицо своего ребёнка. «Нельзя тебе ехать, Андерс. Ты нужен мне здесь. Или в Чаре. Ты один из двоих, кто знает планы Розы на Дикие Земли». Ты нужен, чтобы читать мне всё это дерьмо. Босс, другие люди могут читать вам. Другим людям нельзя доверять. это ты, кроме Генри, единственный хуй, кому нынче по-настоящему доверяю. Андрес не смог сдержать улыбку. Разумеется, один взгляд на труп в комнате тут же эту улыбку стёр. Я вернусь, босс. Скоро. Надеюсь. Это просто... Дрейк. Точно. Двойная верность и всё такое. Пиратские острова переживают самые критические времена, и... Я там нужен. Наверное. Не могу тебя остановить. но ну, могу, но не буду. Спасибо, босс. Я вернусь на помощь, как только смогу. Андерс направился к двери, а потом остановился и повернулся. Они важны. <связь> Планы и розы на дикие земли. Они важны. Такое не случится мгновенно. Изменение игры. Но всё это было первым шагом, Андерс горько усмехнулся. Первый шаг всегда самый трудный, и, ну, самый кровавый, наверное. Это сработает, босс. Мы сделаем так, что это сработает. Надеюсь, блять, сказал Шип, оглядываясь через плечо на Андерса. Если я себя никогда королём не назову, «Вряд ли Диким Землям это надо, и вряд ли они этого хотят. И уж точно они не заслуживают сволочь вроде меня на каком угодно троне. А вот она...» Он кивнул на плачущую в его руках Зиму. «Она станет королевой, и всё будет по-другому. Надо только удержать всё, пока она не вырастет, да?» «Точно? Она будет лучше всех нас. Мне...» Андерс помедлил, взглянув на Розу. «Позвать кого-нибудь, чтобы убрали тело?» Шип покачал головой. «Не, пока нет. но мы оба еще не готовы». Андерс еще помедлил, не отводя глаз от тела Розы. Она никогда не узнает, что принесла всем ее жертва. Роза не просто изменила игру, она сломала ее. Она совершила такое, чего дикие земли не видели много поколений и убрала коррупцию, душившую их. И дала всем еще кое-что. Андерс взглянул туда, где черный шип качал зиму. Роза всем дала надежду. А это именно то, что всем было нужно, потому как Андерс отлично знал, что Оракул был прав. Наступают темные времена, и стены между жизнью и смертью истончаются с каждым прошедшим годом. Андерс глубоко вздохнул и кивнул сам себе. У него есть задача. На самом деле у него даже несколько задач, но главное среди них защитить Зиму, пока она не вырастет и не сможет в свою очередь защитить всех.